Глава пятая Я разрешила агенту Бриксу переговорить с моим отцом. Тот позвонил мне. Меньше чем через неделю после того, как я сказала папе, что сама этого хочу, Брикс получил необходимые разрешения. Документы были оформлены. В тот вечер я уволилась из закусочной. Придя домой, я приняла душ, переоделась в пижаму и приготовилась к Третьей мировой. Я действительно собиралась это сделать почти с того момента, когда агент Брикс впервые заговорил со мной. Я переживала за бабушку. Да, переживала. И я знала, как сильно она и остальные родственники старались, чтобы я чувствовала себя любимой, как бы я с ними себя ни вела, и сколько бы во мне ни было от матери. Но на самом деле я никогда не чувствовала себя своей здесь. Часть меня так и осталась в том роковом театре, Огни, толпа, кровь. Может, у меня ничего не выйдет, но агент Брикс предлагал мне шанс что-то с этим сделать. Возможно, я никогда не разгадаю тайну убийства матери, но эта программа превратит меня в человека, который может ловить убийц, который добивается того, чтобы другая маленькая девочка в другой жизни с другой матерью никогда не увидела того, что видела я. Это, конечно, мрачно и пугающе, И моя семья точно не хотела бы для меня такой жизни, а я хотела ее больше всего на свете. Я запустила пальцы в волосы. Влажными они казались достаточно темными, чтобы сойти за темно-коричневые, а не каштановые. После горячего душа щеки немного заруменились. Я была похожа на девушку, которая действительно могла стать своей здесь, в этой семье. С мокрыми волосами я была не так уж похожа на маму. Курица трусливая. Я адресовала оскорбление собственному отражению, а затем отвернулась от зеркала. Я могла бы остаться здесь, пока волосы не высохнут. Да, я могла бы остаться здесь, пока волосы не посидеют. Но предстоящий разговор от этого не стал бы проще. Бабушка устроилась в кресле в гостиной, водрузив на носочки для чтения и положив на колени любовный роман, напечатанный крупным шрифтом. Она подняла глаза, когда я вошла в комнату, и обратила на меня острый орлиный взгляд. «Ты рано собралась спать», — сказала она с немалой долей подозрительности в голосе. «Бабушка успешно вырастила восемь детей. Если бы я была из тех, кто влипает в неприятности, вряд ли бы я смогла устроить что-то, чего она уже не видела раньше. Я уволилась сегодня», — сообщила я, и близк, промелькнувший в глазах бабушки, подсказал мне, что это неудачное начало. «Новая работа мне не нужна», — быстро добавила я. Бабушка что-то буркнула себе под нос. «Ну, конечно, не нужна. Ты же независимая. Тебе ничего не нужно от твоей старой бабушки. Тебе все равно, что она переживает». «Что ж, все идет отлично». «Я не хочу, чтобы ты переживала», — сказала я. «Но появилось кое-что... кое-какая возможность». Я уже окончательно решила, что бабушке не обязательно знать, чем я буду заниматься и почему. Я придерживалась легенды, которую дал мне агент Брикс. «Есть одна школа», — произнесла я, — «со специальной программой. Ее руководитель встретился со мной на прошлой неделе». Бабушка неодобрительно фыркнула. Он поговорил с папой. «Руководитель этой программы поговорил с твоим отцом», — повторила бабушка. «И что мой сын ответил человеку, который не счел нужным со мной познакомиться?» Я рассказала то, что могла. Потом дала ей буклет, который выдал мне агент Брикс. В нем не упоминались ни профайлинг, ни серийные убийцы, ни ФБР. «В программе мало участников», — добавила я. «Это что-то вроде интерната». «И твой папа? Он сказал, что ты можешь поехать?» Бабушка прищурилась, разглядывая фотографии улыбающихся детей на первой странице буклета, словно они лично виноваты в том, что сбили ее драгоценную внучку с истинного пути. Он уже подписал бумаги, бабушка. Я посмотрела на свои руки, на сплетенные на животе пальцы. Я поеду. Повисла тишина. Затем резкий вдох, а затем взрыв. Я не говорила по-итальянски, но, судя по выразительным жестам и тому, как она выплевывала слова, довольно неплохо представляла перевод. Бабушка явно придерживалась мнения, что ее внучка переедет на другой конец страны для участия в правительственной программе для одаренных учеников только через ее, бабушки труп. Никто не организует меры воздействия так, как это делает семья моего отца. Сигнал баталья. «Это вам не сигнал Бэтмена». Меньше чем через 24 часа после того, как бабушка разослала экстренный вызов, семья собрала все силы. Было много криков, воплей, и слез, и еды. Очень много еды. Мне угрожали, меня задабривали, стращали и прижимали к груди. Но впервые с того момента, как я познакомилась с этой частью своего фамильного древа, Я не могла просто подогнать свои реакции к их поведению. Я не могла дать им то, чего они хотели. Я не могла делать вид. Шум достиг Крещенда, а я ушла в себя и ждала, когда он прекратится. Наконец, они заметили, что я ничего не говорю. «Кэсси, дорогая, разве тебе здесь плохо?» спросила, наконец, одна из моих тетушек. Все замолчали. «Я...» Я не могла сказать больше ничего, но увидела, как на их лицах проступает осознание. «Дело не в том, что мне здесь плохо», — быстро добавила я. «Просто...» В кое то веки они услышали то, чего я не говорила. Как только они узнали о моем существовании, я стала частью семьи. Они не осознавали, что с моей собственной точки зрения я всегда была и, возможно, всегда буду... Для них чужой. «Мне это нужно», — сказала я, и мой голос был настолько же тихим, насколько их голоса громкими. Ради мамы. Это было ближе к правде, чем я хотела бы им рассказывать. «Ты думаешь, что твоя мама хотела бы, чтобы ты это сделала?» — спросила бабушка. «Оставила семью, которая тебя любит, которая о тебе позаботится, и уехала на другой конец страны, одна бог знает зачем?» Вопрос был риторическим, но я ответила на него. Эмоционально, решительно. Да, я подождала, ожидая возражений, но их не было. Понимаю, вам это не нравится, и я надеюсь, что вы не станете ненавидеть меня за мой поступок. Но я должна это сделать. Я встала. Я уезжаю через три дня. Буду рада приехать на Рождество, но если вы не захотите меня здесь видеть, я пойму бабушка пересекла комнату за секунду удивительно быстро для человека ее возраста она резко ткнула пальцем мне в грудь ты приедешь домой на рождество сказала она с такой интонацией что было однозначно ясно это приказ чтобы у тебя даже мыслей не было о том чтобы не вернуться она прищурилась и угрожающим жестом провела пальцем поперек своей шеи капиши улыбка растянула уголки моих губ И слезы обожгли глаза. Капиша. Поняла. Перевод с итальянского.